Село родное или родовое, славное старинное село, раскинувшее избы на окраине ленточного бора, дворов 300-400, хороший лиспромхоз, пилорама, небольшой маслозавод. А еще имелось авторота, не автохозяйство, а именно авторота, организованная первыми целинниками, Приехавшими сюда после армии в середине 50-х годов, бескрайние, тогда еще не паханые степи, начинались почти что сразу, как только заканчивался, ленточный бор. С недавних пор в этом селе жил Володя Вологарь, друг пастухова. Когда-то Вологарь был неутомимым, неугомонным охотником. Сапогами 45-го размера вдоль поперек исходил Горно-алтайскую тайгу, тонул на озерах, на реках, попадал под грозовые камнепады, и все ничего. Только очень рискованный парень он был. Вышел как-то на медведя, а ружье осечку дай. Вологарь за нож схватился, но поздновато. Зверь успел изрядно поломать. И вот после этого охотник уехал на родину. На пензию, как сам он шутил обладая жизнерадостным характером. До села Родового переселенцы добрались уже в темноте, развесившей крупные звезды по задумчивым кронам косматого бора. Вологарь их встретил тепло, радушно. «Баньку надо с дороги!» – шумел он. «Я этим летом отгрохал. Небольшая, но ладная, светлая снаружи, горячая снутри. В такой баньке помоешься, посветлеешь телом и душой». «Как мальчонку-то звать? Я забыл!» Родители переглянулись. «Милован!» – негромко сказал отец и отчего-то смутился. «Второе имя, своеобразный оберег для человека, выбрано было перед отъездом. Новая жизнь, – решили родители, – новое имя. Может, Миловану больше повезет, чем тому несчастному Георгию, Геройке». Хозяин, посмотрев на парнишку, неуверенно спросил. «Милован? Милыван? У вас же вроде был кто-то другой?» Пастухов нахмурился. «Другой остался там, в горах. А этот Милован?» «Да?» «Не понял юмора». «Ну ладно, Милован так Милован. Пошли!» Вологарь за панибрата обнял парнишку. «Пошли со мной. Я, видишь, хромаю на две ноги». «Так что поможешь малость, а мамка с папкой пускай вещички разбирают». «Говори с ним громче», – посоветовал Пастухов. «Ты хромой на две ноги, а он хромой на ухо». Новоиспеченный Милован, который из-за своей глухоты даже толком не понял, что его окрестили по-новому, с удовольствием взялся в воду в баню таскать, бересты надрал с поленев, печку затопил. Покуда банька разгоралась, пыхая древесным, благоуханным дымком, парнишка залез на чердак, хозяин дал фонарик. На чердаке было сумрачно, глухо. Березовые веники хранили дух июльского денька, прокаленного солнцем. После драмы на далеком зимовье у мальчика появилась боязнь высоты, акрофобия. Голова стала кружиться И коленки затряслись, когда он по лестнице начал спускаться. Фонарик выпал, звякнуло разбитое стекло и свет погас. Косорукий заворочал отец, выйдя на крылечко покурить. Ни хрена нельзя доверить. Да ладно, отмахнулся неунывающий вологарь. Фонарик старый, ему уже давно пора на пензию. Мальчишка, как затравленный волчонок, В дом побыстрее прошмыгнул мимо отца. «Ну как там?» – докуривая спросил пастухов. «Поспела, Ванька?» «Скоро. Там градусник, смотри». Приоткрывая дверь в избу, Василий Глебович крикнул. «Настя, давай белишка». Минуты через три Настасья вошла в предбанник и чуть не выронила чистое белье. Муж перед нею стоял, в чем мать родила, стоял на изготовку, страшно посмотреть. «Ты что, сдурел?» – жена попятилась, нашел то же место. «Давай, давай, потрешь мне спинку, муж засопел медведям, раздевайся». Настасья бросила белье на лавку и собралась уйти. Василий Глебович сзади налетел, как стервятник, стал одежду с треском рвать с нее, пуговки горохом по полу покатились, постреливая. Сердито сверкая глазами, Настасья минут через десять молча вышла из бани, ополоснувшись на скорую руку. С мужем она мыться не могла, не переносила жуткую жару. Зато Василий Глебыч, парильщик был заядный, знал в этом деле толк. Он был доволен тем, что с бабой маленько побаловал, а то она к себе не подпускала в последнее время, дотрогу строила из себя. И доволен был тем, что жара на градуснике, чисто африканская. Растягивая удовольствие, он выходил на свежий воздух, отдыхивался, раскрывший двери в предбаннике, блаженно рычал, скаля плотные зубы, березовые листья соскабливал с себя и опять заныривал в парилку. За хватался, на каменку щедро плескал. Веник только посвистывал, Зеленой мокрой лапой у своей, с оттяжкой лапая, то спереди, то сзади. В последнее время живущий на вольных хлебах, пастухов отличался под жаростью молодого и сильного зверя, которому не страшен ни зной, ни холод. Успокоился отчаянный парильщик только тогда, когда каменка перестала шипеть. Жар улетучился из каменной груды, еще недавно напоминавший дракона, изрыгавшего такое дыхание, от которого у любого другого кожа вместе с мясом сползла бы с костей, а пастухову хоть бы хны. За несколько минут он разметелил веник в пух и прах. Ветки словно сварились в белесом пару, темно-зеленым мокрым листопадом осыпали стены, лавку, пол. Напарившись до беспамятства, почти в буквальном смысле пастухов вошел в избу и сказал парнишки теперь герой готы <coughs> смутившись спохватившись отец пока в красный распаренный кулак и добавил громче прежнего герой теперь тебе я говорю пора хозяин в недоумении посмотрел на пастухового на его жену смущенно выходящую вместе с парнишкой за дверь «Ну что?» – спросил хозяин, потирая ладони, к столу или их подождем. «Вовка!» – бывший егерь с силой треснул друга по плечу. «Не люблю я ждать да догонять!» «Понял твой намек, прозрачный, как слеза в стакане!» За столом стало шумно и весело. Выпивали, вспоминали горный Алтай, заповедные Урманы, про которые мало кто знает». Вспоминали глухаринную зорику, медвежьи берлоги, лосинные тропы, целебные травы, цветы медоносные. Хозяин даже песню попытался грянуть. Есть такое местечко в горах, есть такие цветы на вершине. Облокотившись на кулак, пастухов, что называется, уши развесил, приготовился слушать. Но Вологарь неожиданно смолк. А дальше... Эй, пивун! А дальше помидоры не пускают. Вологарь с подоконника принес четыре свежих помидора. О, гляди какие! Бычье сердце называется. Так сердце не пускает или помидоры, уточнил бывший егерь. Хмельные мужики, они все еще были вдвоем, расхохотались... Потом Василий Глебыч неожиданно помрачнел, глядя в пол, потом, скрипя зубами, хватанул кулаком по столу. Ни хрена, громко заявил он, словно споря с кем-то, где наша не пропадала. Так я говорю, елки-волки. Так-так, Вологарь притопнул хромой ногой. Я тоже поначалу горевал, куда, мол, теперь, ни руки нормально, ни ноги. А потом ничего, пообтерся. В передовиках теперь хожу, веришь, нет ли? Хромой передовик, это звучит. А где твой выпил? фу Василий Глебович расхохотался. Вымпил, вымпил, я говорю. Где? Хозяин широким жестом открыл холодильник, запотевшую бутылку поставил перед гостем. А вот он, мой выпил. Пастухов подсохал языком, а отличный вымпел. Наливая, хозяин замер над третьей рюмкой. А где твоя супруга? Почему не с нами? В бане она. Пастухов поморщился. А точнее, в предбаннике караулит парнишку. Караулит? Зачем? А он у нас побег уже устраивал. Куда? Куда? В горный Алтай. Вологарь покачал головой. Ишь ты, значит, сердцем прикипел. Отодвигая третью рюмку, он вздохнул, глядя в темень окна. И я бы отсюда сбежал, если б не хромал на две ноги. — Да ты хоть душу мне не рви! — Василий Глебович одномахом выпил рюмку и шарахнул об пол. Осколки по избе, мать твою, на счастье, извини, братан, нервишки, давай стаканы, че мы с этими наперстками воландаемся.